Мужество проявить себя. Лил, корпоративный менеджер, написала мне. Я в подготовленный доклад вложила такую записку для себя. «Лил, ты готова проявить весь свой ум, когда будешь делать презентацию?» И забыла про нее. Но, наткнувшись, улыбнулась. Напоминание пришлось кстати. Потому что у меня есть привычка себя сдерживать, не проявлять в полную силу. А тут я отпустила тормоза и всех поразила. Меня не заботило, веду ли я себя подобающим докладчику образом. Я преисполнилась энтузиазмом. Что приходило на ум, что воодушевляло больше всего, о том и говорила. Меня просто несло. И это было прекрасно. Пока не знаю, чем все обернется дальше, но два совладельца компании, которые никогда раньше со мной не заговаривали, Подошли и начали беседу. По-моему, им даже хотелось произвести на меня впечатление. Чтобы проявить себя, нужно мужество. Нужно с уважением относиться к своим интересам. Взять в руки флейту, который не прикасался годами, начать играть на пианино, изучать что-то, пусть не имеющее практического приложения, и не считать это легкомыслием, вернуться, если хочется, к учебе и не искать тому оправданий, Нужна смелость учиться, смелость быть поначалу неумелым, войти в спортзал, когда ужасно выглядишь, и не винить себя за неуклюжесть. Нужно мужество, чтобы признаться, твои возможности не беспредельны, и мужество не признавать ограничения, если можешь их преодолеть, мужество, чтобы двигаться вперед или бросить начатое, если решаешь, что именно так будет правильно. «Мужество по своей воле изменять решение, не заботясь о том, как это выглядит со стороны, И если кто-нибудь спросит, когда ты, наконец, определишься, отвечать задумчиво, понятия не имею. Не потому, что хочешь нагрубить, а потому, что это правда. Мужество чувствовать то, что чувствуешь. Мужество сожалеть о сделанном. Мужество извиняться. но никогда не прятаться от правды, понимая, что не все возможно исправить, мужество прощать других и сочувствовать, но никогда не оправдывать этим свою слабость и не давать повода использовать себя, мужество менять что-то в жизни и испытывать страх, боль и гнев, которыми часто сопровождаются перемены, мужество не обращать внимания на критиков, Мужество не позволять никому указывать, кто вы. Помните, если кто-то считает, что вы глупы, плохи или даже хороши, вы не обязаны этому соответствовать. Мужество признавать факты. Если друзья проявляют жестокость, недоброту или пытаются манипулировать вами, не притворяйтесь, что они вам друзья. Мужество дружить с теми, кого вы считаете хорошими людьми, не важно, что думают остальные, Мужество вырабатывать безразличие к жестокой критике и не позволять никому заставить вас усомниться в своих способностях. Мужество признать, что у вас могут быть враги, и мужество с удовольствием осуществлять самую лучшую месть. Они не вынесут, если ваша жизнь будет прекрасна, и вы будете по-настоящему счастливы. Мужество зарабатывать меньше денег. Это означает, что вы говорите, В этом году я не поеду на озеро в отпуск. Я хочу остаться дома и заняться живописью. Или на летний лагерь для детей в этом году нет денег. Придется придумать что-то получше. Мужество перестать копировать то, что делают другие, заново обдумывать всякое времяпрепровождение типа спортивных кружков, заняться тем, что интересно вам, например, выпускать детскую газету или радиопередачу. снять видеофильм о домашних питомцах друзей или о продавцах в ближайшем торговом центре или вместе с соседями организовать летний театр. Конечно, знакомые станут вас обсуждать. Бедняга Боб, у него нет денег послать детей в лагерь, и когда, интересно, он соберется купить новую машину? Если такие разговоры заставляют вас нервничать, берите пример с одной умной, маленькой девочки. Эту историю рассказала мне моя подруга Джин, преподаватель изобразительного искусства. Очень способный мальчик у меня в классе, очень переживал, что все смеялись над скульптурой, которую он сделал в школьном дворе. И тут к нему пулей подлетела маленькая девочка. Потрясая пальцем в воздухе, она скомандовала «Прими независимый вид». «Улыбайся, смотри ругателям прямо в глаза и делай свое дело». Он расхохотался, и мы все развеселились. Запомните это чувство. Каждый раз, когда на вас нападают, примите независимый вид и поступайте точно так, как сказала эта девочка. Когда бы вами ни пытались манипулировать, всегда спрашивайте себя, «Чего я действительно хочу сейчас? Будет ли это хорошо для меня?» и держитесь за эти вопросы, как держались бы за крест, отбиваясь от вампиров. Поступайте смелее. Это придаст вам самоуважение. Это стоит того. Посмотрите, сколько всего перед вами открывается. Несколько лет, и вы можете стать мотивационным оратором, если, конечно, не решите самостоятельно заниматься стиркой и вести свою бухгалтерию. Можете исследовать неизвестные каньоны в дальних странах и обмениваться записями с другими натуралистами, пройти вслед за Марко Поло по великому шелковому пути с фотоаппаратом в руках, если, конечно, не станете проводить все отпуска с родственниками. Можете научиться кататься на коньках или заняться танцами, как всегда мечталось, если, конечно, не будете так часто сидеть на работе допоздна. Можете вывести новый сорт орхидей, устроить выставку старинных кукольных домиков или восстановить старый мотоцикл, если, конечно, постоянно не вызываетесь помогать другим. Можете вместе с семьей сплавляться на каноэ по прекрасной реке, если, конечно, откажетесь от новой кухонной мебели, написать и поставить собственную пьесу. Создать небольшую некоммерческую организацию для поддержки местных художников, включая себя, баллотироваться на выборную должность, учить детишек в африканской деревне читать и писать, построить любовный союз и дать ему расцвести, заняться изучением средневековой истории, открыть собственный домашний бизнес. Вы смогли бы все, если бы у вас было время». истории успеха. Кэролайн, успешный топ-менеджер на телевидении, она никогда не считала себя вправе нанимать помощников, на которых можно переложить ежедневные дела по хозяйству. Однако сейчас она больше не наводит сама чистоту в доме и не занимается своими финансами, зато стала подрабатывать как дизайнер в телевизионной рекламе. о чем всегда втайне мечтала. Она отвечает за то, чтобы мебель была нужного цвета, и ее правильно расставляли, чтобы у актеров в руках были правильные аксессуары, чтобы вся сцена создавала настроение, соответствующее нужному образцу товара. Говорят, у меня подлинный талант создавать пространство и цвет. Подумать только – Я начинаю зарабатывать там почти столько же, сколько на основной работе. И что удивительно, даже с двумя работами у меня теперь больше времени и меньше тревог, чем прежде. Лилиан, бывшая домохозяйка. Около четырех лет назад она поменяла бесплатную, не доставлявшую ей удовольствия домашнюю работу, на работу режиссера в детском театре. Она, как никто, умеет добиваться от актеров великолепных результатов. В следующем году она собирается написать и проиллюстрировать детскую книгу. Морин, поглощенная своей, так сказать, карьерой матери семейства, была настолько загружена и так хотела все успевать, что не вылезала из постоянной спешки. Сейчас она отказалась от походов в магазины, добавок бросила теннис. Теперь она проводит выходные, сидя в саду, читая, играя с детьми и разговаривая с мужем. «Я не занимаюсь садом, я не пристраиваю новую комнату к дому. Займусь этим, когда дети вырастут». Келли начала заниматься живописью после работы, потому что теперь уходит домой в 5.30. Я сказала начальнику, что с радостью буду работать больше, но хочу, чтобы мне платили сверхурочные. Теперь он выгоняет меня домой вовремя. Кроме того, она уже не кидается постоянно на выручку друзьям. Это было сложнее, но я стала забывать перезванивать, и они в конце концов отстали. Корин нравилось так много всего, что муж звал ее «И швец, и жнец, и надуде игрец ни в чем не молодец». Она годами пыталась сузить фокус интересов, но ее это не радовало. Тогда она сделала себе рисунок на футболку мультяшного вида Леонардо да Винчи, а под ним надпись «И швец, и жнец молодец». И занимается корень теперь всем, что ей нравится. Кевин. Тот, что занимался продажами и ругался с женой, решил, стиснув зубы, дать ей победить. «Я понимаю, деньги нам нужны», — признал он. «Его стараниями денег стало побольше, жена повеселела, и теперь, когда Кевин читает свои исторические книжки, она даже приносит ему чай». «И Дженнис не пришлось разводиться со вторым мужем, чтобы начать собственный бизнес. Я просто взяла и сделала это», и позволила Марку сильно шуметь по этому поводу. Проходя мимо него, я демонстративно затыкала пальцами уши, и через некоторое время он начал смеяться. «Мы снова лучшие друзья», — рассказала она. «Какой будет ваша история успеха? Вы пришли в этот мир вовсе не ради того, чтобы пожертвовать собой, обеспечивая чью-то историю успеха. Я глубоко убеждена. Друзья и семья испытывают радость, помогая друг другу развивать потенциал, и чувствуют ответственность, но при этом у каждого из нас есть право заботиться о собственных нуждах. Не только право, но и прямая обязанность. Абсолютно правильно предоставить себе полную возможность эмоционального, интеллектуального и творческого развития, и совершенно неправильно не заботиться об этом. Ваши потребности поначалу могут быть очень простыми. Мне нужно поспать, мне нужна доза хорошего смеха, мне нужно время, чтобы размышлять, но если пренебрегать ими, ваше положение может стать трагичным, гораздо трагичнее, чем вы когда-либо воображали. Вы должны понять, если все время ставить чьи-то нужды выше своих, ваши истинные способности и таланты Никогда не реализуются, вы не будете тем, кем могли бы стать. И однажды действительно станет слишком поздно. Задумайтесь об этом на минуту. Тактика запугивания. Так нечестно. Если вы полагаете, что последняя фраза из серии тактики запугивания, вы совершенно правы. Но я знаю, перемены пугают. Поэтому и решила напомнить, как страшно бывает остаться на месте. Скорее всего, впереди у вас еще много времени, чтобы создать свою историю успеха. Но все равно я бы начала двигаться как можно раньше. Как любила говорить моя бабушка, никогда не бойся, риска, чересчур. Упражнение 25. Ваш план на 30 лет. Это проект. который не даст забыть, для чего на самом деле вам дана жизнь. Возьмите большой чистый лист бумаги и прикрепите на стену. Наверху напишите цитату из Теннисона. Она тоже относится к тактике запугивания. «К чему же медлить, ржаветь и стынуть в ножнах боязливых?» Примечание. Альфред Теннисон, 1809-1892 годы. Английский поэт-классик. Строка из стихотворения Улис приводится в переводе «Кружкова». Конец примечания. Теперь расчертите сетку. Пять столбцов по вертикали и шесть строк по горизонтали. Всего у вас получится 30 ячеек. Вписывайте в ячейки в любом порядке все, чем бы занялись, если бы ничего не боялись и время принадлежало вам. Не старайтесь особо ничего систематизировать, просто заполняйте ячейки, отчеркивая месяц или год для каждого дела. На протяжении 30 лет. В следующей главе мы займемся поиском мечты, и ваши записи дополнятся. Так что не волнуйтесь, если сейчас придумывается не слишком много. Важно то, что календарь на 30 лет существует и находится там, где вы будете видеть его каждый день. Вам непривычно относиться к грядущим годам, как ко времени, когда мечта за мечтой будут воплощаться в реальность, но как раз так и должно случиться. Календарь, неважно, выполнен он художественно или совсем прост, служит очень важной цели. Он напоминает, что у вас может быть увлекательное будущее, и придает мужество бороться за свое право такое будущее создавать. Если что-то пойдет не так, припугните себя слегка словами Теннисона или еще разок запишите в тридцатой ячейке «К чему же медлить, ржаветь и стынуть в ножных боязливых?» или отдельно ярко красным цветом, как обещание себе «Не медлить, не ржаветь, не стынуть». Вот для чего нужно мужество. Упражнение 26. Проверьте себя на смелость. Первое. Какими способами вы лишаете себя права на собственную жизнь? Путем конфликтов, боязнью рассердить других людей, жалобами вместо действий и тому подобным? Второе. Вы когда-нибудь произносите «О, мой муж!» «Моя жена, мои дети, мой начальник никогда не позволит мне сделать такое». Третье. «Вы сдаетесь, когда вам закатывают скандалы, потому что чувствуете себя плохим?» Четвёртое. «Когда вы были ребенком, как в вашей семье относились к проявлению чувств?» Пятое. «Какие задачи и дела вы любите больше всего, а какие меньше всего? Как вы думаете, почему так относитесь к ним?» Шестое. Если в вашей жизни люди, которые вас используют? Можете ли вы разобраться, почему позволяете им делать это? Седьмое. Что вы реально думаете про людей, которые дают себе то, что им нужно? Что думали о таких людях в семье, где вы выросли? Восьмое. Вы действительно собираетесь попробовать сделать упражнение из этой главы? Как вам кажется, вы действительно наймете помощника? Если нет, запишите все отговорки и повесьте там, где будете видеть их каждый день. Девятое. Вы можете отыскать фото Шарла де Голля или Маргарет Тэтчер и повесить у себя над телефоном. Десятое. Представьте, что у вас есть необходимое время. Не тревожит чувство, будто вы кому-то обязаны. Голова свободна от внутренних конфликтов и чувства вины – «Нет никаких забот. Чем бы вы заняли это время? Могли бы использовать его, чтобы начать исполнять свои мечты?»